Глава тридцать третья. На соревнования я все-таки успела. На самый конец, когда подводили итоги и сообщали, что Бернар лидирует не только за вчера, но и за сегодня. Да что ж такое? Почему ни разу не удалось посмотреть его голема в бою? Расстроилась я ужасно, а тут еще Франциск подливал масло в огонь. «Огонек, ну что там интересного? Видимость одна». Красивая, не спорю, но это ни разу не приближено к боевым условиям. Жесткое ограничение по магии и по размеру. От дара и умения им управлять почти ничего не зависит. Согласен, бывают элегантные решения, но это явно не про твоего жениха. Его голем простой, я бы даже сказал, примитивный, и берет лишь удачной гибридностью и тем, что приличных соперников нет. Даже жаль, что мы прошлогоднего противостояния Альвендуабуле не видели». У можанка голова хорошо работает. Люсиль вовсю болтала с Пьером Луи, я решила им не мешать. Антуан с Фивианой отсутствовали, и то сказать всё, что могли, они уже сделали, и от этих соревнований не ожидали ничего для себя полезного. В салан что же не было, да если бы была, я к ней бы ни за что не присоединилась. Студенты из нашей группы сидели далековато, а вот Жан-Филип совсем рядом. К нему я и пошла. чтобы хоть кто-то мог подтвердить, что я была на соревнованиях, а не шлялась по королевскому дворцу, пугая монарха-призраком предка. Вряд ли, конечно, станут проверять студентов академии, но вдруг... — Ваше Величество! — сквозь зубы сказала я, пробираясь к кузену. — Попросите Шарля показать голема, подготовленного для этих соревнований. Уверена, он вам не откажет. — Уже отказал! — мрачно бросил призрак. «Представляешь, заявил, что мы не настолько близки, чтобы он мне выдавал секреты». «Еще бы! С чего бы мне дружить с каким-то там буле?» Но отказал наверняка потому, что был уверен. «Я расскажу тебе, а ты Антуану». А Маженок рассчитывает в следующем году попасть на соревнования. В крайнем случае удачную разработку можно в военное ведомство пристроить. Не зря же здесь трутся их представители». А это, если не известность, то деньги для мажо rankа очень и очень неплохие. Тем временем я дошла до кузена, и хотя было жутко интересно, где же эти представители и как сам Франциск отличает их, к примеру, от преподавателей, пришлось свой интерес умерить. Присела я рядом с Жаном Филиппом и аккуратно расправила юбку, как полагается леди из хорошей семьи, а потом совсем невежливо ткнула его кулаком в бок. Породственному. Видишь, а ты в него не верил. Я, я просто не хотела, чтобы из-за тебя стравливались он и Антуан, пояснил кузен, чуть покачнувшись от удара. У твоего жениха, знаешь, проблемы с головой. Что у него, что у его сестрички, он неодобрительно посмотрел, словно в этом была моя вина. Но вы никакого отношения ни к тому, что Антуана назначили моим женихом, ни к тому, что у него в голове явно что-то сдвинулось, отношение её не имело. А также к тому, что Вивиана в связи с приближающейся королевской свадьбой и связанным с ней крушением надежд начинала посматривать по сторонам. Она к кузену, как назло, в детстве не распространила желание родственников устроить его жизнь, поэтому для семейства Альвендуа Он выглядел вполне подходящим кандидатом. И я, и Жан-Филипп не сомневались, что после брака принца и Саланж начнётся массированная атака на дядю с тётей. Поскольку атака планировалась не только на давьели, была надежда, что другие окажутся менее стойкими. Может, поэтому и предпочли Саланж, невольно хихикнула я, соглашаясь с Жаном-Филиппом в отношении Вивианы и Антуана. что у Альвиндос с головой непорядок. Если бы там тестирование какое-то проводил придворный маг и точно не на голову, иначе Вивиану бы и даже не допустили. Какое тестирование? влез Франциск. Какое тестирование? повторила я, поскольку тоже заинтересовалась. Орк его знает, отмахнулся кузен. Так, только краем уха слышал, как мама сокрушалась, что ты не подходишь по происхождению. Тестирование было по происхождению. Удивилась я. Да нет же, досадливо поморщился Жан-Филип. Просто смотрели девочек из определённых семейств, возможно, проверяли уровень дара, наличие наследственных заболеваний в семье. Не знаю. Опа, это уже интересно. Призрак преддвинулся так, что ещё немного и влез бы Жан-Филипу прямо в голову. И кто там был? А кого тестировали-то, кроме Вивианны и Саланш, разумеется? Жан-Филип задумался и выдал с десяток фамилий. Вроде все, но не уверен, усмехнулся кузен. Это меня не интересовало ни тогда, ни сейчас. Да и тебя до недавнего времени тоже. Что-то случилось, и ты рассчитываешь занять место невесты принца? Ты что? удивилась я. У меня жених есть, с которым ты собираешься порвать, а не порвала до сих пор, чтобы скандал хоть немного притушить. Я задумчиво посмотрела на Жана-Филипа. А не рассказать ли ему? В конце концов, именно он столь удачно провёл тот ритуал, и именно ему проще всего пояснить другу, как обстоят дела. А то я столько раз уже собиралась, но так и не собралась. Когда ты так смотришь, Николь, всегда жди гадости, убеждённо сказал кузен и поёжился. Что на этот раз? Не уверена, что это гадость, напротив, Свидетельство твоего магического таланта, проявленного ещё в детстве, торжественно начала я. А именно, подозрительно уточнил Жан-Филипп и на всякий случай от меня отодвинулся. Но поскольку то, что я собиралась сказать дальше, было секретной информацией, я не только придвинулась поближе, но и поставила палку молчания. Умнее ж на глазах огонёк одобрил призрак Ну, твоё заклинание не слишком удачное, в нём столько слабых мест, что желающий подслушать даже не напряжётся. Впрочем, не думаю, что таковой есть. На вас никто не обращает внимания. Я тебе потом покажу приличный вариант. Помнишь тот ритуал, который ты проводил, когда мне было 5? Ещё бы я его не запомнил. Я тогда неделю сидеть не мог, пока мама втайне от отца не пригласила целителя, проворчал Кузен. Так вот, он получился». «Конечно, получился. Там все получилось на славу. Папа до сих пор мне сейф припоминает». «Нет, ты не понял. Сам ритуал получился. Это выяснилось, когда меня принимали в род Декибо. То есть на самом деле я помолвлена не с Антуаном, а с Бернаром, как ты и хотел». «Я хотел?» «Ну не я же». Я скромно опустила голову, не забывая искоса поглядывать на кузена, на лице которого не появилось ни малейшей радости от признания его магических заслуг. Напротив, там поменяли друг друга неверие, осознание и испуг. Бернар знает? чуть хрипло спросил Жан-Филип. Я пока не решилась ему сказать. И правильно, облегчённо выдохнул кузен. О, огонёк, а твой родственничек не в восторге, отметил призрак. Интересно, ему не нравится сама идея вашего брака? И если да, то за кого он больше переживает, за кузину или друга? А разорвать, разорвать её так, чтобы Бернар не узнал, можно? оживился Жан-Филипп. Дедушка сказал, вообще разорвать невозможно. Дедушка? Робер до де Кибо. Жан-Филипп окончательно спал с лица, даже сутулился немного, что для него было удивительно, поскольку он всегда внимательно следил за осанкой. чтобы не посрамить сословие магов, как он говорил. Плохо. Да что такого случилось? удивилась я. Бернару я нравлюсь? Это сейчас нравишься? рассудительно пояснил кузен. Когда он не знает, что нет свободы выбора, а узнает, думаешь, обрадуется? Я пожала плечами. Мне казалось, что Бернар не расстроится от того, что я помолвлена с ним, а не с Антуаном. Но Жан-Филип его знает куда ближе. Вон они сколько времени проводят вместе. Вот и я не имею представления, похоронным тоном сказал кузен. А расторгать точно нельзя. Я даже отвечать не стала. Смысл повторять одно и то же 10 раз. Да и зачем расторгать, если и жениха, и невесту всё устраивает? Я повернулась посмотреть, где Бернар, и обнаружила, что он уже поднимается к нам, сияя так, словно выиграл не студенческое соревнование, а суровую битву с орками. Жан-Филипп тоже увидел друга. «Не говори пока, я сам скажу», торопливо бросил кузен. «Подготовлю, чтобы не в лопы и скажу, хорошо?» Я кивнула и убрала полок молчания. «Ни к чему Бернару знать, что мы здесь секретничали, еще подумает что-то не то, например, что мы готовим против него заговор. Впрочем, получается, так оно и есть». "А не отпразнует ли нам мою промежуточную победу?" предложил Бернар, беря меня за руку. "Я знаю такой потрясающий ресторанчик недалеко от академии". Богиня, какая тёплая и уверенная у него рука, и глаза такие радостные, загадочно чёрные. Так бы смотрела в них и смотрела. И почему Жан-Филип недоволен? Из нас с Бернаром получится прекрасная пара. Я уже начала в деталях представлять Какое платье закажу на собственную свадьбу? С Бернаром, разумеется. Мы с ним смело можем претендовать на самую красивую пару, если не столетие, то десятилетие точно. Интересно, какая невеста у Шарля? Наверняка не слишком симпатичная, если даже близкому другу не показывает. Да и что там может быть хорошего у Буле? Стоит ли отмечать, пока соревнования не закончились? Кузен был сама рассудительность. Тебе нужна трезвая голова. Стоит, конечно, потом может и отмечать будет нечего, а сейчас порадуемся. На выходные всё равно пережив, но если не хочешь от праздноб без тебя. Николь, пойдём. Я готова была идти с ним куда угодно. Хоть в ресторан, хоть сразу в храм. Николь не может, решил за меня кузен. Вестник от Докибо пришёл. Ей срочно нужно домой. Только не вздумай сказать, что не нужно. В лес призрак Участвовать в намечающейся пьянке тебе точно не стоит, а с Рабером надо посоветоваться. Он тоже выглядел непривычно озабоченным, но не из-за того же, что Бернар не знает о помолвке. Уверена, у них с кузеном разные причины для расстройства, и у призрака куда более весомые. Во всяком случае, по его призрачному мнению. Она и задержалась только чтобы тебя поздравить, вдохновенно продолжил Жан-Филип. так что придётся отмечать без неё. Может, отложим на завтра? разочарованно спросил Бернар и, не подумав, меня отпустить. Николь отбывает на все выходные, там что-то серьёзное, твёрдо сказал кузен и незаметно наступил мне на ногу, мол, что ты молчишь, подтверди, что не можешь. С другой стороны, угрожающе надвигался Франциск, поэтому пришлось подтверждать, что да, срочно, прямо сейчас ухожу. как бы мне ни хотелось обратного. Попросила предупредить Люсиль, которая к этому времени уже исчезла, вместе с Пьером Луи, разумеется. Жан-Филипп заявил, что всё урегулирует, и сказал он всё столь выразительно, что явно подразумевал и вопрос помолвки. Я понадеялась, что выходные достаточный срок, чтобы подготовить Бернара к падающему на него счастью. Не в прямом смысле, конечно, В прямом я только на Шарля свалилась, и то потому, что у меня не было магии. А сейчас пусть даже не надеется. Я немного покрутила головой, но Шарля не увидела. Действительно, что ему тут делать? Соревнования закончились, а ему не только не пришлось в них поучаствовать, но даже посмотреть. А все из-за того, что оказался в неподходящее время в неподходящем месте. Хотя Антон наверняка придумал бы еще что-нибудь, чтобы убрать соперника с дороги. Строго говоря, они схалестнулись не из-за меня, а из-за результатов прошлогодних соревнований. Я вообще к их противостоянию отношения не имею. Антуан моё имя использует как повод. Успокаивая такими размышлениями свою совесть, я была несколько рассеяна по дороге к столичному дому до Кибо. что Бернар отнёс за счёт мифического вестника и принялся меня успокаивать, что всё будет хорошо. Жан-Филипп же наверняка решил, что это следствие нашего разговора, и всячески пытался до меня донести, что урегулирует столь щекотливый вопрос, и двусмысленными фразами, и выразительными взглядами, и даже тычками пальца в бок, когда кузен считал, что мне нужно быть повнимательней. К тому времени, когда мы расстались, На боку со стороны Жана-Филипа наверняка уже был при огромный синяк, но кузен не выказывал ни малейшего смущения. Напротив, лицо его выражало крайнюю степень забоченности, подозреваю, связанную отнюдь не с приближающимся походом в ресторан. Так что расставалась я с сопровождающими даже с некоторым облегчением. Для полного счастья ещё бы ворчащего Франциска с ними оставить, но это так, из области невозможного. Правда, на улице призрак обычно чувствовал себя нехорошо и молчал. Но оказавшись в доме, он опять оживился и заявил: "Зря ты родственнику рассказала. Всё равно мы будем пытаться расторгнуть помолвку. Мы? Я и твой дедушка. Николь, я же говорил, у меня планы. У меня тоже, и мои планы с вашими не совпадают. Мои приоритетнее. И потом, дался тебе этот Маттье?" нужно думать о будущем, а не о сиюминутных чувствах. Задерживаться и спорить я не стала. Сразу прошла к телепорту и через мгновение уже направлялась в кабинет. Нет, в лабораторию. Короткое сканирование показало, что дедушка там. Он тоже узнал о моём появлении, и встретились мы на середине пути. Что-то случилось? встревоженно спросил он. Его величеству срочно понадобился ваш совет. А я просто соскучилась. И это действительно было так. Я соскучилась по нему куда сильнее, чем по тете с дядей. Я обняла дедушку и поцеловала его в колючую щеку, пахнущую самым вкусным запахом на свете. Магией. — Заканчивайте эти нежности, — проворчал Франциск. — У меня важный вопрос, не терпящий отлагательств. — В кабинет или в лабораторию? — уточнил дедушка. — В кабинет. решил призрак, и полок активировать не забудь. Меня-то никто не подслушает, а вот вас. В кабинете он оказался куда раньше нас и даже устроился со всеми удобствами за дедушкиным столом. Впрочем, одного взгляда настоящего хозяина кресла хватило, чтобы место освободилось. А призрак раздразился длинной витиеватой речью о неуважении к правящим семействам. Но раздражался уже сидя на самом краешке письменного стола. Ваше величество, вы что-то хотели или просто пришли поругаться? Хотел. Что общего между и Франциск перечислил фамилии, названные кузеном? А вы так уверены, что между ними есть что-то общее? Не уверен, и хотелось бы убедиться, что это не так. Дедушка нажал переговорный артефакт. Францина, принесите, пожалуйста, генеалогический справочник. Шамборский, разумеется. Сею минуту метр красивым грудным голосом проворковала экономка, вкладывая в слова куда больше сказанного. У вас с ней роман? заинтересовался Призрак, лишь только погас огонёк на переговорном артефакте. С чего бы инора красивая, умная, занялся перечислением Франциск. А ещё еженедельно строчащие доклады Фаро. С моей стороны заводить романы с такими инорами крайне недальновидно. Романы с подчинёнными обычно недолговечны. А что может придумать обиженная женщина? Не вам мне рассказывать, ваше величество. Призрак сделал вид, что не понял намёка. И вы её держите? удивилась я. Почему нет? Она прекрасно выполняет обязанности. Кроме того, выявленный шпион очень удобен для введения противника в заблуждение. авторитетно добавил франциск Признайся, робер, сколько ты слил совету информации, не имеющей отношения к действительному положению вещей? Много, усмехнулся дедушка. Хочуйся, гонёк, как использовать подобные обстоятельства в пользу для себя, лишним не будет. И запомни, ты ничего не знаешь. Твоё отношение к экономке измениться не должно, иначе роберу пришлют нового соглядатая или начнут шантажировать слуг. А ещё в доме шпионы есть, заинтересовалась я. Очень уж не хотелось, чтобы милая Мари оказалась не такой уж и милой, сразу несущей в совет в клювике добытые сведения. Хотя, какие с меня сведения? Франциска же никто не видит, слава богине. Сейчас нет, наверное, Фаро посчитал неоправданным удвоение или утраение расходов на получение одной и той же информации. А Францина в любом случае знает больше. чем кто-либо другой из прислуги. Шпионнестая Францина не заставила себя ждать, почти тут же появившись на пороге, стал стенным томиком. Богиня, как оказывается, у нас много дворянских родов, меня она отметила сразу и с долей волнения спросила: "Что-то случилось, метр?" "Нет, просто настали выходные, и мы соскучились друг по другу". Но справочник Укажу внучке, на что обратить внимание в избежании недоразумений. Сами понимаете, Францина де Кибона недавно в родственные перепутанные связи пока не вникла. Можете идти. У экономки явно остались ещё вопросы, но она унесла их с собой. В отличие от Франциска, который начал лихорадочно летать по кабинету, то и дело частично уходя в стены и повторять. Ну уже Робер, давай смотреть. Давайте, ваше величество, согласился дедушка, открывая справочник и выдвигая к себе лист бумаги. Кто вас заинтересовал? Призрак опять выпалил список. Я же поразилась его хорошей памяти, сама и запомнила в лучшем случае половину. Впрочем, для меня эта информация была не слишком значимой, ровно до тех пор, пока проанализировав все возможные связи, Дедушка пришёл к выводу, что единственным общим пунктом оказались родственные связи с леденингами, причём у всех, кого вспомнил кузен, совпадением это никак не могло быть. Этого я и боялся, вздохнул Франциск. Почему? уточнила я, видя, что дедушка не выглядит удивлённым, но и не торопится мне объяснять. Потому что это косвенное доказательство того, что на троне кто угодно, но не леди Нинг. «Прости, Огонек, но с твоим браком ничего не выйдет. В данной ситуации брак принца с Соланж предпочтительнее». «Ваше Величество!» – вскипела я. «Я никогда не собиралась за принца Филиппа. Это была ваша идея». «Прекрасная идея!» – вздохнул он. «Жаль, что неосуществимая». «То есть вы, Ваше Величество?» – прищурился дедушка. «То есть вы, Ваше Величество?» – прищурился дедушка. Считаю, что благо Шамбора выше блага отдельного семейства. Разоблачить самозванцев значит вергнуть страну в пучину внутренней войны. Да и самозванцы ли теперь они после стольких лет правления на благо страны? А как же ваше незавершённое дело? Возможно, оно заключается только в том, чтобы активировать королевское сердце, предположил Франциск. Не знаю. Буду точно уверен, когда до него доберусь. Дедушка одобрительно кивнул. И всё же мне показалось, что если решение Франциска и стало для него сюрпризом, то то, что на троне не леди Нинг, нет. Не доверяй ему, вспомнилось предупреждение леди в белом. Быть может, она говорила как раз о Рабере Докибо? уж очень он много не договаривает, куда больше, чем знает.